Глава 7. Грей вернулся в Академию, когда уже стемнело. От Акрейна до столпов драконьих предков в Пеере было около полутора часов быстрого лёта. Но он проделал дорогу туда за час и за столько же прилетел обратно, если даже не быстрее. В Пейру Грей вела злость на мать и приказ императора, впервые позволившего себе столь грубо вмешаться в его личную жизнь. Заодно и на себя потому что он попал в глупейшую ситуацию, которую невозможно было решить лишь усилием воли. Взять и приказать себе не думать о Лоурен Райт, выкинуть её из головы и вспоминать, если только в рамках своих обязанностей ректора. Он честно пытался, но у него не выходило. Поэтому Грей жаждал узнать ответы, разобраться во всём, что с ним происходит, после чего наконец-таки принять правильное решение. Обратную дорогу до Акрейна его снедала похожая злость но уже из-за потерянного времени, потому что толком ничего не прояснилось. И ещё была тревога. Грей оставил Академию без присмотра, почти на пять часов. К выстроилась очередь, и когда он намекнул, что у него приказ императора, а заодно он готов заплатить вдвое больше за срочность, то услышал из этой очереди о себе много разного. Его не пропустили, а прорываться каракулу с боем он посчитал верхом глупости — Наконец, после двухчасового ожидания Грей услышал, что его готовы принять, и проследовал за служкой в полутёмный провал в скале под высеченными огромными фигурами драконьих богов. Они долго петляли по узким тоннелям, пока не попали в тёмную влажную пещеру, освещенную лишь парой факелов по стенам. Похоже, эта пещера располагалась как раз под правой стопой предков. Или же под левой. Хотя могла находиться и под седалищем, Грей ни в чём не был уверен. В пещере его встретила закутанная в чёрная фигура с натянутым на голову капюшоном. Оракул кивнул на приветствие Грея, предложил своему гостю устроиться в вырубленной в скале нише и помолиться вместе с ним. Наконец, после пятиминутного молчания, спросил, что именно привело Грея в храм драконьих предков и ответы на какие вопросы тот хотел бы получить. Тогда-то Грей задал свой вопрос. Чёткий и ясный, не убавить, не прибавить. Только вот быстрый ответ давать ему оракул не спешил. Надолго замолчал, словно впал в спячку. И Грей внезапно почувствовал необъяснимое беспокойство. Нет, чёрная фигура в капюшоне нисколько его не тревожила, не представляла для него опасности и беспокоился Грей из-за другого. Из-за того, что могло произойти в его отсутствии в Акрейне. Ясное дело, Академия драконов простояла вот уже почти 2000 лет. Случались и набеги врагов на столицу, и кровопролитные гражданские войны, и заговоры против правящей династии, а также пожары и стихийные бедствия. Старые корпуса многократно перестраивались, пока три сотни лет назад большая часть построек не была снесена до основания, и на их месте выросли новые. Академия драконов будет стоять ещё сотни, а то и тысячи лет после его смерти. Грей прекрасно это осознавал но ему захотелось вернуться в Акрейн как можно скорее. Ещё через четверть часа он вырвался из давящих недр горы, призвал своего дракона и тотчас же перекинулся во вторую ипостась. Полетел назад, не щадя себя, без устали, даже остервенело, размахивая крыльями. Не мог понять, откуда взялась разъедающее сознание тревога. Если Академия драконов простояла две тысячи лет и простоит столько же, а то и больше. К тому же чётких ответов на свои вопросы он так и не получил. Поэтому Грей лишь наращивал скорость. Ну что же, закутанный в чёрную мантию полукровка долго молчал. Затем принялся сверлить его взглядом. Наконец попросил Грея расслабиться. Он попробовал, но Оракул продолжал молчать. И вскоре Грей перестал даже пытаться. Угрюмал уставился на чёрную фигуру, принявшись размышлять. Сколько тот зарабатывает на нужды храма каждый день? Грейни оставлял ощущение, что та тысяча фартингов, которую он заплатил за визит к Оракулу, и за срочность была потрачена без какого-либо смысла. «Вы не позволяете проникнуть к вам в голову, лорд Ховард», наконец, с сожалением произнёс тот. «Мне нужно настроиться на ваши вибрации, чтобы увидеть будущее. К тому же я прекрасно понимаю, что бы ни прозвучало в стенах этой пещеры, вы всё равно это отвергнете» если оно не совпадёт с тем, что вы для себя заранее решили». «Вы неправильно понимаете», — возразил ему Грей, «потому что для себя он как раз ничего ещё не решил». «Тогда почему вы противитесь, лорд Ховард, закрываетесь от меня, словно пришли сюда не по своей воле?» «Я здесь по приказу императора», — холодно произнёс Грей, после чего протянул оракулу письмо. В нём было сказано, что всё прозвучавшее в пещере должно быть задокументировано и отправлено во дворец. Оракул хмыкнул. В этом было столько человеческого, что Грей окончательно разуверился в наличии у того божественного дара. Вдобавок, Оракул ещё и заявил, что ему плохо поддаются пророчества по приказу, но он приложит максимум усилий. «Приложите», — сухо отозвался Грей. И Оракул вновь погрузился в молчание. Похоже, размышлял. Вот и Грей, сделав в голове расчёт прибыльности подобных пророчеств, стал прикидывать, что напишет в своём отчёте императору эта фигура в чёрном, если ему не будет в чём отчитываться. Затем на какое-то время его занимала мысль, как бы он поступил, если бы в этих пещерах и переходах в скале засели враги империи, и ему нужно было их отсюда выкурить. Наконец принялся размышлять, чем в его отсутствии занимается Лоурен Райт. Хватило ли у Брок ума запереть её в стенах лазарета до возвращения Грея, чтобы ей снова не грозила опасность? То, что он пережил, когда увидел летевшую ей в спину огненную стрелу, в тот момент, когда с руки недалекой Тины Лассет сорвалось смертельное заклинание, Грею показалось, что его самого пронзили насквозь, а заодно и придушили ледяными пальцами. И пусть он успел отвести от Лоурен беду, Он так и не смог ее защитить. От этой мысли Грей в очередной раз стало не по себе. Неужели гипертрофированная ответственность ректора настолько в нем гипертрофировалась, что он зациклился на этой девушке, совершенно неподходящей для Академии драконов, да еще и для боевого факультета. Хотя щиты у нее выходили отменными, этого у Лоурен нравится не отнять. «Лучший из всех, которые Грей когда-либо видел за свою жизнь но и это не отменяло факта, что ей повсюду грозила опасность. Тут Оракул снова кашлянул, прочищая горло. «Пробормотал что-то похожее на «проклятая сырость, она меня в могилу сведёт»» и Грей не удержался от саркастической усмешки. Судя по всему, тот собирался наконец-таки сделать пророчество, дать ответ на вопрос, кого предназначили драконьи боги Грею в пару, и как скоро он встретит свою избранницу. «С вами всё довольно сложно, лорд Ховард, практически невозможно», — произнес Оракул. «Вы прибыли сюда больше по приказу императора, чем по своей собственной воле, и заранее сопротивляетесь всему, что можете от меня услышать. Но я всё-таки кое-что вижу. И что же вы видите? Вас ждут долгие годы жизни и процветания. Вы будете счастливы и любимы, лорд Ховард, потому что об этом позаботились драконьи боги, К своей милости они настолько возлюбили детей своих, что подумали обо всём заранее. По их величайшей воле и мудрости у драконов появляются брачные метки, указывающие на идеальных партнёров. Я прекрасно знаю историю и основополагающие истины нашего народа. Меня интересует моя пара. Мне нужно имя Оракул. Назовите его, и больше ничего от вас не потребуется». Ему даже не нужно было знать, когда они встретятся. Если он узнает имя, Грей найдет её сам. Вместо этого Оракул произнёс совсем другое. «Я вижу полный дом детей, четверых, лорд Ховард, и вы будете любить их до безумия. Так же сильно, как и вашу жену, а заодно гордиться их достижениями. Два мальчика и две девочки». И каждый из ваших детей удостоится величайшей чести быть признанным и почитаемым во всей Империи. Они исполнят своё предназначение и принесут величайшую пользу Элизее. Так же, как и вы, лорд Ховард. Так же, как и ваша жена. Только вот она...» Грей уставился на Оракула давящим взглядом. Дожидался продолжения. Но тот, как назло, надолго замер, словно заснул. «Что с ней?» Не выдержав, рявкнул Грей, и Оракул дёрнулся, подскочил на своей каменной лавке. «Нет же, с ней всё в порядке. Но, к сожалению, я не могу проникнуть сквозь завесу. Она сопротивляется». «Подстать вам, лорд Ховард, такая же упрямица», — в сердцах произнёс Оракул. «То есть её имени вы не назовёте?» — тот покачал головой. «Не назову». «Единственное, что я могу вам сказать, ваша избранница происходит из древнего и славного драконьего рода, и в ней течёт великая кровь, а больше ничего, к сожалению, я не вижу». Именно так и закончился визит Грея к Оракулу. Перед уходом тот ещё раз подтвердил, что обещанная богами невесты из высшего драконьего рода. Вскоре они будут вместе, после чего засыплют его мать младенцами. Возможно, леди Аманда Ховард мечтала о дюжине внуков, но ей всё-таки придётся довольствоваться четырьмя. Затем Оракул попрощался и покинул пещеру через незаметный в чёрной стене ход, а служка повёл Грея наружу, теми же самыми длинными и узкими переходами. Шагая за ними, уставившись в спину с чёрной мантией, Грей размышлял о том, что должен радоваться услышанному, но не мог. Ему нужно набраться терпения и ждать свою нареченную, но у него не получалось, потому что её имя так и не прозвучало, и ситуация до сих пор оставалась неразрешённой. Хотя ответ на один из своих вопросов он всё-таки получил. Наконец Грей перекинулся в дракона и иступлённо замахал крыльями, с каждым взмахом приближаясь к позолоченным, заходящим солнцем шпилям Макрейна. Всю дорогу до столицы он думал лишь о том, что его пара не Лоурен Райт. «Не она», — шумел ветер в ушах, «не Лоурен, другая» та, которая происходит из знатного драконьего рода, и в ней течёт великая кровь предков. Славная кровь и сильная магия, поэтому у них родятся сильные дети, достойные наследники рода Ховардов. Но эта мысль почему-то не приносила Грею облегчения. Наоборот, словно ядовитый сорняк, она запускала острые шипы в его разум, терзала и мучила, заставляя всё быстрее и быстрее размахивать крыльями. Но если это не Лоурен? «Если его пара не Лоурен Райт, то почему он не может отпустить её даже в мыслях?» Долетел, миновав проверку на воротах, нарычав на стражей за то, что те не сразу узнали его в полумраке, и пришлось показывать им метку Академии. Но остался доволен тем, насколько строго он всё устроил. Территория Академии Драконов показалась ему сонной, словно все вымерли, лишь со стороны вотчины ректора Армора доносились звуки музыки и отдалённые раскаты смеха. «Там явно не ходили с троем», — мрачно подумал Грей. «И это несмотря на сложную ситуацию в Империи Элизеи и наступающие на границы пустоши». Отправился к себе, но возле коттеджа его поджидал доктор Эстерброк. Вынырнул из темноты и встал у него на пути. Впрочем, Грей давно уже заприметил тёмную фигуру сбоку от своего дома. К нападению он был готов, хотя и недоумевал, кто этот самоубийца, решивший расстаться с жизнью подобным образом, Оказалось, к нему пришел доктор. Грей никому не сообщал, разве что только Кирону. Ни о цели своей отлучки, ни от времени возвращения в Академию, так что Эстер Брок мог находиться здесь довольно давно. Это означало, что его привело крайне важное дело. Грей внезапно подумал, что оно могло быть связано с Лоурен Райт. И тут же ощутил, как от подобной мысли внутри все начинает замерзать. За долю секунды его сковал ледяной холод с головы до ног. Что с ней? Прохрипел он. Доктор мог явиться и по другому поводу, но Грей больше не сомневался. Тот пришел из-за человеческой девушки, которая угодила в Академию драконов по воле лорда Морриса. Слоурен Райт, переспросил Эстер Брок. Не считая серьезного ожога на спине, растянутого запястья и разбитых колен, и еще того, что это второе ее попадание в лазарет за три дня учебы, я бы сказал, что с ней все более-менее в порядке. Лоурен хорошо держится. Я приму меры, чтобы такого больше не повторилось, отозвался Грей, почувствовав невероятное облегчение. Кое-что он уже успел сделать. По его приказу, грубо нарушившая правила Академии Тина Лассет была немедленно отчислена. Приказ он подписал, не дрогнувшей рукой, несмотря на истерические рыдания и слезливые заявления девицы, что она не смогла удержаться. Эта шлюха Лоурен. Она у всех на глазах вешалось Гордону Стаффорду на шею. А ведь Тина давно в него влюблена. Второй год не спускает с Гордона глаз. Этим летом у неё начала проявляться брачная метка. Она надеется, что их с Гордоном совпадут. Поэтому и не смогла стерпеть. Настолько сильно возненавидела человечку, что в момент помрачения с её руки сорвалась боевая молния. Но у неё есть оправдание. Всем известно, что высшие миры принадлежат драконам. И людям здесь делать нечего. И раз уж этой Лоурен Райт удалось обманом пробраться в элитную академию драконов, а потом ещё соблазнить того, кто ей не принадлежит, то пусть пеняет на себя». Грей поморщился. Он не поверил ни единому её слову. Девица вызывала брезгливость и желание избавиться от неё как можно скорее. «Декларация о равных правах всех жителей Империи Элизея, подписанная в 513 году от исхода драконьих предков, подал голос Захари Моррис. «Вам о чём-то это говорит, мис Лассетт? Перед этим хранитель заявил, что он око императора. К тому же всё видел своими глазами, поэтому всецело на стороне Лоурен Райт. Тина Лассет понятия не имела, что это за декларация, поэтому была отчислена без жалости за грубейшее нарушение правил Академии. Да ещё и с записью в личном деле о том, что девица глупа и агрессивна. Запись оставил лорд Моррис на правах око императора. Он тоже не собирался её жалеть. Грей сообщил Тенни Ласет, что у неё есть два часа на то, чтобы сдать форму и учебники, после чего покинуть стены Академии. Заодно приказал двум своим помощникам проследить, чтобы его приказ был выполнен. И пути мисс Лассет ни в коем случае не пересеклись с дорожкой, ведущей в лазарет, где должна была оставаться до полного своего выздоровления Лоурен Райт. Теперь же возле дома его поджидал доктор Эстерброк, и, судя по виду доктора, Вовсе не для того, чтобы сообщить об ожоге, разбитых коленях и растянутом запястье Лоурен Райт. Что вас ещё тревожит Эстерброк? «Драконья кровь стала в ней сильнее», — произнёс тот. «Никогда такого не видел. Такое ощущение, что она постепенно выходит из спячки». Грей склонил голову. Он тоже никогда о таком не слышал, но это почему-то его порадовало. «К тому же у мисс Райт появилась брачная метка», — добавил доктор. «Лишь первые её признаки, но сомнений никаких нет. Удар был настолько сильным и неожиданным, что Грей едва не покачнулся. Значит, у Лоурен Райт появилась брачная метка? Это означало, что не пройдёт и нескольких месяцев, как рядом с ней появится счастливый обладатель второй. Скорее всего, тоже полукровка. Именно так заведено в Элизее». «Она этим расстроена», — добавил Эстерброк. «У меня была доверительная беседа с мисс Райт Лорд Ховард. Обычно девушки мечтают поскорее выскочить замуж, тогда как Лоурен. Она другая, господин ректор. Её мысли связаны с наукой, а не с замужеством. Я бы сказал, что Лоурен Райт исключительная». «Зачем вы здесь, Эстерброк?» Холодно поинтересовался у него Грей, всё ещё пытавшийся сжиться с мыслью, что вот-вот потеряет Лоурен, которая ему и так не принадлежала. «Я пришёл к вам с личной просьбой, лорд Ховард. Да, я лично прошу у вас перевести Лоурен Райт в другую Академию и сделать это как можно скорее. Вот, я написал прошение на ваше имя, а заодно отправил такую же на имя Императора. Лоурен здесь не место. Она великолепный цветок, экзотическая и хрупкая, но при этом удивительно сильная. Её не должно быть в Академии драконов». «Вот значит, что вы об этом думаете», — неопределённо отозвался Грей. И «Именно так, лорд Ховард. Лоурен не будет покоя даже в высших мирах, поэтому я... Я составил список Академии Срединных Миров, в которых её примут с распростёртыми объятиями и ещё будут драться за то, кому она достанется. Список на другой стороне моего прошения. Я заклинаю вас отнестись к нему с должным вниманием. Так будет лучше для Лоурен». «Отнесусь», — холодно сообщил ему Грей, после чего взял протянутую бумагу, словно гремучую змею. «Но решать, как вы понимаете, не вам». Доктор ещё немного на него посмотрел, затем кивнул. И Грей понял, что тонкий мостик доверия, который мог бы между ними установиться, был оборван. «До свидания, господин ректор», — произнёс Брок. «Погодите». Грей всё же решил сделать шаг навстречу. «Лоурен, где она сейчас?» Не так давно она покинула лазарет в соседней академии Баллорд Ховард. Девочке нужно немного отвлечься, поэтому я искренне посоветовал ей туда сходить. Не думаю, что среди подопечных ректора Армора найдутся те, кто будет бить Лоурен в спину из-за ревности или драконьего высокомерия. «Я вас услышал», — кивнул Грей. «Значит, она пошла на бал в людскую академию?» «Насколько мне известно, правилами Академии Драконов это не запрещено». Эстер Брок был прав, правилами такое было не запрещено. Но Грев внезапно подумал, что запретит. Ему не хотелось, чтобы Лоурен была где-то, вдали от него, особенно там, где много мужчин. Возможно, у одного из них уже проявилась похожая метка. Он полукровка, как и Лоурен, и очень скоро получит её в полную свою собственность» сможет прикасаться к ней, сминать ее губы поцелуем. В этот самый момент кровь ударила Грею в голову, к рукам прилила магия. Дракон ринулся наружу, готовый проявиться в этом мире и поспешить на защиту. И дело было вовсе не в демонах ревности. У Грея не осталось никаких сомнений в том, что Лоурен Райт грозила опасность. Она в очередной раз попала в беду. Гордон, услышав, что я решила отправиться на бал этим вечером, тотчас же засобирался меня сопровождать. Заявил, что одно меня он никуда не отпустит, и тем более в соседнюю академию. Там полным-полно опасностей. Они будут подстерегать меня за каждой колонной бального зала и прятаться в тёмных коридорах людской академии. А его, как-никак, Грейсон Ховард назначил главой моей охраны. Главой, потому что стоило мне покинуть лазарет и направиться в общежитие... Как к старости присоединились братья Кодены, а также Иштон, Митчелл и ещё пара ребят. Услышав об опасностях, подкарауливавших меня на балу в людской академии, они тут же приняли смелое решение меня сопровождать и всячески от них оберегать. Они мои однокурсники, а ректора Ховарда этим вечером нет в академии. Вот, даже строевое занятие отменено. Следовательно, на правах старших товарищей они проследят за моей безопасностью». Но так как до шести вечера ещё оставалось около часа, то парни оставили меня в покое, предоставив время спокойно переодеться, и я отправилась собираться на бал. Правда, сперва узрела в общей гостиной женского общежития заплаканную Фиону. Та сидела на софе. Её окружало несколько девиц с других курсов и что-то говорили сочувственными голосами. Похоже, утешали. Я уже знала, что Тину это отчислили. Гордон сообщил об этом безразличным голосом. Завидев меня, драконицы тотчас же замолчали, после чего проводили ненавидящими взглядами. На всякий случай я отгородилась от них водными щитами, решив, что мне хватит и одной огненной стрелы в спину за день. Очень скоро я оказалась в своей комнате. Закрывшись на все мыслимые и немыслимые засовы, вымыла волосы в тазике, вспоминая недобрыми словами пыльный стадион, ну и магистра шлессора заодно. Затем достала из шкафа выходное платье. Фиолетовая. Довольно строгая и подозревая отставшая от моды Элизея на несколько столетий. Но оно мне шло, подчёркивало фигуру и оттеняло цвет глаз. А если распустить волосы, затем немного их взбить, перед этим завив несколько прядей магией, после чего ещё и приподнять заколками у висков. Таким премудростям меня немного научила мама, но ещё больше невеста старшего брата, Кимберли. Я её обожала, втайне считая, что мой неотёсанный братец Стефан исключительно по милости Великой Матери отхватил себе настоящее сокровище, за что он должен быть премного благодарен богам Танариса, а ещё любить и заботиться о будущей жене всю оставшуюся жизнь. Ну что же, зеркало в комнате оказалось совсем уж маленьким, похоже, забытым одним из работников или оставленным им до следующего раза. В нём ничего было не разглядеть, поэтому я сотворила отражающее заклинание. Посмотрев на себя, осталась вполне довольной результатом. Но прихорашивалась я вовсе не для того, чтобы произвести впечатление на балу. Ясное дело, Гордон станет старательно выполнять приказ лорда Ховарда, и любые попытки за мной ухаживать будут расценены как покушение на собственность дракона. Мне захотелось быть красивой этим вечером. Это чувство родилось внутри, растеклось теплой волной по всему телу, прилило к щекам, заставив их порозоветь. Заодно оно добралось до желудка, и я неожиданно вспомнила, что забыла не только пообедать, но ещё и поужинать. Обед я пропустила по той причине, что с моей спиной возились целительницы и влили в меня так много магии для скорейшего заживления, что меня от неё подташнивало. И я сказала им, что обязательно поем, но не сейчас. Выходило, что не поела и соврала. Ужин я прозевала, потому что сперва припиралась с Гордоном, потом мыла голову в маленьком тазу, после чего пыталась вымыться в нём ещё и сама, а затем делала себе прическу. «Лоурен, как ты там? Нам уже пора!» — закричали под окнами на разные голоса, и я выглянула наружу. Внизу стояли не только Гордон с братьями Коданами и Митчеллом. Охранять меня от страшных опасностей и ужасных соблазнов на балу в людской академии собрались почти все мои однокурсники. Единственные на газоне под окнами я не досчиталась только Денниса Брокка и его пары друзей. Наверное, те до сих пор не могли простить мне того, что я не умерла, а тянула это отчислили. Зато все остальные были в сборе. Сказав парням, что я скоро спущусь и что в окно в бальном платье не полезу, а пробить портал через мощнейшие защитные заклинания на стенах общежития не могу, так что пусть меня ждут внизу, я сунула ноги в удобные туфли и поспешила по коридору. «Эй, куда ты собралась?» — воскликнули драконицы в общей гостиной, завидев меня в выходном платье и с прической. «Наверное, на бал», — всхлипнула Фиона. «В соседнюю академию. Я слышала, он как раз сегодня вечером. Но нас туда никто не приглашал, потому что у нас есть крылья, а люди нам завидуют». «Почему ты вечно врёшь, Фиона?» — не удержалась я. «Приглашение есть для всех. Все драконы приглашены. Вся наша академия. Но причина в том, что вы никогда не приходите». В этом ваша вина, а не людей, и крылья здесь ни при чем. Поэтому собирайтесь уже поскорее и отправляйтесь на бал. Пока ректора Ховарда нет в Академии, — добавила я мысленно. И он ещё этого не запретил. Нечего здесь сидеть и распускать слёзы. После чего отвернулась, но на всякий случай усилила щиты и держала их так долго, пока, наконец, не выбралась наружу. Уже скоро мы с парнями шагали по рассвеченными магией дорожкам с горящими в воздухе стрелками, указывающими кратчайшую дорогу к главному корпусу Академии Перекладной Магии. Над центральным входом тоже парили магические буквы, складывавшиеся в приглашение на ежегодный бал маскарад открытия. Несмотря на то, что маскарадных костюмов не было ни у кого из нас, мы быстро влились в общее веселье, и крылья со вторыми ипостасями парней не стали тому помехой. Аннеке отыскала меня сама, обняла, протянув бокал с шампанским. Я была рада её видеть, но от спиртного отказалась. Сказала, что мне хватает и лимонада. Заодно спросила, есть ли здесь что-нибудь из закусок, но Анники покачала головой. Засмеявшись, заявила, что мы здесь собрались танцевать и веселиться, а не есть. Тут заиграла быстрая музыка, и подруга потащила меня в круг, где танцевали все вместе, а не по парам. Мне было довольно весело, несколько мелодий подряд. Затем полилась более спокойная музыка. Гордон пригласил девушку-целительницу с четвёртого курса, всё время строившую ему глазки, — так шепнула мне на ухо Анники. А больше ничего сказать не успела, потому что рядом с нами возник Киран Сандерс. Герой Элизея был едва ли не единственным в маскарадном костюме на сегодняшнем балу, одетый словно сказочный генерал. К удивлению, лорд Сандерс явился вовсе не по мою душу, отчитать за то, что я вырвалась из плена военных оков своего друга Грейсона Ховарда. Вместо этого он пригласил Анники на танец. Подруга тотчас же дала своё согласие. Пошла за ним, уставившись на дракона с поволокой во взоре. А я подумала. Киран Сандерс пробыл в людской академии всего лишь день, но времени зря не терял. Он вёл Анники в центр зала, и я видела, какими глазами на него смотрели другие девушки. Ну что же. Дракон и герой войны в пустошах, обладатель пяти пурпурных сердец за храбрость, успел покорить добрую дюжину человеческих, если не больше. Заодно я заметила, как в мою сторону на перегонке спешили братья Коданы. Возможно, собирались меня пригласить, поспорив, кто из них успеет первым, но не успели. Потому что ко мне уже направлялся незнакомец в чёрном. Появился, словно из ниоткуда. Высокий, и по-военному подтянутый. Он был в тёмной маске, скрывавшей лицо. Заодно на него была накинута искусная иллюзия, прячущая истинные черты и вибрации его магического дара. «Высшая магия», — подумала я с уважением. «Позволите?» — произнёс мужчина. Голос, изменённый заклинанием, прозвучал хрипловато. Магия добавляла загадочности его образу. и Я, заинтригованная, кинув извиняющийся взгляд на двух братьев, которые бежали, но так и не добежали, ему позволила. Вложила свою руку в его, и незнакомец повёл меня в центр зала, где уже кружили в танце пары.